Глава 3. Зоя. Ровно в полночь карета превращалась в тыкву, то и закрывался наш ресторан, и все сотрудники расползались по домам. И сегодня они делали это гораздо более уныло, чем накануне. Еще бы, после подобных новостей. Как говорит дядя Сеня, я — человек сказочной невозмутимости, но и меня пробило на хандру, когда после закрытия ресторана я бежала к метро чтобы успеть чуть ли не на последний поезд. До дома мне ехать всего 20 минут, удобно, было. Что будет теперь, пока неизвестно. Но нужно срочно искать работу. Когда-то по образованию повар, а на дворе ковид и все рестораны закрыты для посещений, звучит это особенно печально, если не сказать траурно. Под реквием в своих мыслях я медленно заходила в поезд. Надеюсь, что дома все спят. Такое редкое, но все же бывало. В основном, конечно, и Лариса, и Эллочка засиживались допоздна. Геля раньше укладывалась около одиннадцати, но в последний годы и она превратилась в злостную сову, невзирая на то, что утром ей нужно было идти в школу. Хотя сейчас не нужно летние каникулы же. В результате плохие отметки, круги под глазами, раздражительность и прочие типично подростковые прелести. Лариса пыталась воспитывать Гелю, но получалось плохо, и я даже знала, в чем причина. Когда себя-то воспитать не можешь, учить жизни других и вовсе бесполезно. Увы, еще при выходе из лифта я услышала шум, доносящийся из нашей квартиры. фигова Надо было все таки ехать к Лёшке, как он и предлагал. Но отношения с ним давно стали напоминать какую-то тяжкую повинность. Абсолютно не радуя, я отказалась. Тем более, что мне был нужен мой ноут. Ноут учитывая громкость крика, вряд ли я смогу хоть на чем то сосредоточиться, если не утихомирю этих скандалисток. Вот охота им ругаться. Лучше б спали. «По какому поводу, махач?» — завопила я, заходя в прихожую. В квартире тут же воцарилась настороженная тишина. Припухли нарушители общественного спокойствия. Пожалуй, следует закрепить эффект. «А то я смотрю, там внизу полицейская машина стоит. К нам, наверное». Не успела я договорить, как из гостиной, которая по совместительству была комнатой Ларисы, выскочила разъяренная Элочка. Зоя! Зашипела она, наставив на меня длинный костлявый палец. Уйми эту дрянь! Да-да, именно так людоедка чаще всего отзывалась о геле. Это дрянь, заноза в жопе, ведьма проклятая. Последняя нравилась Ангелине сильнее всего. Ей вообще нравилось доводить Эллочку до трясущихся рук и вытаращенных глаз. В отличие от меня, невозмутимого удава, Алла легко выходила из себя. Начинала вопить, плакать и беситься. Нервы, нервы. «Не обзывайся, Эллочка!» Раздался из гостиной насмешливый голос Гели, и людоедка совсем звилась. «Не называй меня так!» «А ты не обзывайся!» «А ты не называй!» «А ты...» «Стоп! Брейк!» Я схватила за шкирку Элочку, которая собиралась вновь бежать убивать Гелю. «Где Лариса?» «Да здесь я!» Мачеха величественно вышла из кухни, дымя тонкой миндоловой сигаретой. Я поморщилась. Курить Лариса начала после смерти отца, причем дымела чаще всего по вечерам, когда я уже была дома. И кофе хлестало так, что на кухне почти круглосуточно пахло этим напитком. «Не спрашивай меня, в чем суть конфликта?» Я не вслушивалась. Из гостиной с ехидной улыбкой выглянула Геля. Что ж, если судить по ее лицу, безвинной обиженной здесь явно была не она. Если не знать, насколько невыносимым может быть наше семейство, то со стороны можно подумать, что мы — это такие ангелы Чарли, только с одним цветом волос. И я, и Лариса, и Эллочка, и Геля — очень светлые голубоглазые блондинки. Папа тоже был блондином, И же он себе выбирал светленьких. Только мы с гелей почти платина. У младшей даже брови и ресницы почти прозрачные, в отличие от моих. А Лариса и Эллочка златовласки. У элочки еще и кудри шикарные. но ну, просто принцесса принцессой. Хоть сажай в башню и сторожи. Была бы поумнее и поскромнее, цены бы ей не было. «Геля! Взяла мой рюкзак!» С вызывающим пафосом заявила элочка глядя на младшую так, словно мечтала ее придушить. «Тот самый! И пошла с ним гулять!» «Ясно, понятно!» Аллу обуял приступ жадности, а Ангелину — приступ вредности. В народе это называется «нашла коса на камень». «Что случилось с рюкзаком?» Я покосилась на довольную Гелю, мысленно молясь, чтобы эта дорогущая дрянь в стиле стимпанк, которую я подарила сестре на 18-летие, была цела. «Да все с ним в порядке», — фыркнула Ангелина, пока элочка набирала воздуха в грудь. «Она просто бесится, что я её вещь взяла». «Я говорила, что нельзя его брать!» Тут же взвилась людоедка. «Хоть я ее и не люблю, но сейчас она была права, поэтому...» «Короче», — вздохнула я и строго посмотрела на Гелю. «Больше так не делай. Это действительно нехорошо, ты же знаешь». Младшая наддулась, как мышь на крупу. Она всегда обижалась, когда я вставала на сторону элочки Хорошо, хоть ненадолго. И еще момент. Теперь я обвела строгим взглядом всех, в том числе Ларису. У меня из-за ковида начинаются проблемы с работой. Дядя Сеня закрывает ресторан. Чего? В реакции на новость мачеха и сестры были по-родственному единодушны. Закрывает ресторан, повторила я. Так что... «Если ты, Гель, сделаешь больно рюкзаку Аллы, купить новый я не смогу. Но и тебе самой тогда тоже что-нибудь не куплю для равновесия. В общем, хватит ругаться. Давайте жить дружно, иначе не продержимся. Время сложное». элочка и Геля озадаченно молчали, переваривая свалившиеся новости. А Лариса с тревогой поинтересовалась. «И как же мы теперь, если твой дядя Сеня...» «Работу буду искать, я пожала плечами». Другой вариант ответа не предусмотрен. Даже помощь зала не понадобится. «Идите лучше спать все, а?» Я понимаю, что никому завтра не надо рано вставать ни в школу, ни в институт, ибо каникулы. Но мне-то надо. Спорить никто не стал. Все разбрелись по своим камерам, то есть по отдельным комнатам. Квартира у нас трехкомнатная. Лариса, как я уже упоминала, живет в гостиной. Эллочка в средней комнате, Геля в маленькой. Я могла бы жить с кем-то из них или на кухне, но предпочитаю все же чулан. Точнее, кладовку. Да-да, и в этом прослеживается сходство моей жизни со сказкой про Золушку. Я действительно оборудовала себе спальню в бывшей кладовке. Лариса называла ее гардеробной после смерти отца. До этого жила вместе с Гелий. Переселиться папа не позволил бы. Но мне очень хотелось иметь в квартире свой угол. На кухне просторнее, есть окно и раскладной диванчик, но туда вечно все ходят, даже по ночам. А ко мне в чулан нет. Одежду я в этой своеобразной комнате, разумеется, не храню, не влезает. Здесь стоят только кровать с тумбочкой и висит небольшая полка для книг над головой. А, ну и картина, точнее фотообои, с изображением окна, точнее балкона» с которого открывается чудесный вид на сказочный замок в стиле Диснея. Купила и приклеила, когда поняла, что скоро приобрету клаустрофобию. Удивительно, но помогло. Думаю, если бы Золушка жила в 21 веке, как я, в ее коморке тоже висело бы нечто подобное. Быстро попив на кухне чаю с печеньем, я приняла душ, умылась и ушла к себе. Включила ноутбук... Открыла один из сайтов по поиску работы и погрузилась в изучение вакансий. Через полчаса я, чертыхаясь, вырубила ноут и все таки легла спать. Подходящих вакансий было мало, а те, что были... Я такую зарплату не получала даже в начале карьеры. На безрыбье и рак рыба, конечно. Если понадобится, пойду и на такой оклад. Но все таки хотелось бы найти что-нибудь получше. Ох уж этот ковид. Прям хоть на панель иди. Эпидемия не эпидемия, а представители древнейшей профессии нужны всегда.